Глава 12. Всё ближе к концу. Закончив свой туалет, Джон поехал с дядей к мистеру Вестерну. Он был красавец хоть куда, и одна его внешность могла обворошить большую часть представительниц прекрасного пола. Но читатель, надеюсь, мы заметил в продолжении этой истории, что природа, создавая его, не ограничилась, как это нередко бывает, одним этим даром а украсила его также и другими. Софья, несмотря на весь свой гнев, тоже принарядилась, причину этого предоставляю найти моим читательницам, и явилась такой писанной красавицей, что даже Олверти, увидев ее, не удержался и шепнул Вестерну, что, по его мнению, она красивейшая в мире женщина. На что Вестерн отвечал ему тоже шепотом, но таким, что слышали все присутствующие. «Тем лучше для Тома, Божья ни лален, если он не найдёт в ней чем палатамицы. При этих словах Софья покраснела как маков цвет, а Том сделался белее полотна и готов был сквозь землю провалиться. Едва только убрали со стола, как Вестрон подошл Олверту в другую комнату, сказав, что у него есть к нему важное дело, о котором он должен сейчас же поговорить с соседом наедине, чтобы не позабыть Влюблённые остались одни, и многим читателям покажется без сомнения странным, что те, которые имели сказать друг другу так много, когда разговаривать было опасно и трудно, и казалось, так страстно желали броситься в объятия друг друга, когда на пути лежало столько препятствий, оставались теперь, имея полную волю говорить и делать что угодно, некоторое время безмолвны и неподвижны. Настолько, что не слишком проницательный наблюдатель мог бы подумать, что они друг к другу равнодушны. Но как ни странно это может показаться, дело стояло именно так. Оба сидели, опустив глаза в землю, и несколько минут хранили полное молчание. Мистер Джонс раз или два сделал попытку заговорить, но это ему совершенно не удалось, и он только пробормотал или вернее, испустил в виде вздоха несколько бессвязных слов. Наконец, София, частью из жалости к нему, частью желая отклонить разговор от того предмета, о котором, как она ясно чувствовала, Джонс собирался заговорить, сказала: "Это открытие, сэр, верно сделало вас счастливишим человеком на свете. Неужели вы действительно можете считать меня счастливым в сударье?" отвечал Джонс со вздохом, в то время как я навлёк на себя Ваше неудовольствие. Что до этого, сэр, то вам лучше знать, заслужили ли вы его право сударения. Вы не хуже меня осведомлены о всех моих провинностях. Миссис Миллер рассказала вам всю правду. Ах, София, неужели нет надежды на прощение? Мне кажется, мистер Джонс, я могу обратиться к вашему собственному чувству справедливости и предложить вам самому произнести приговор вашему поведению. У высшего дарования я молю вас о милосердии, а не о справедливости. Справедливость я знаю признает меня виновным, однако не в том, что я написал леди Беалостон. Насчёт этого письма я торжественно объявляю. Вам сказали чистую правду. И он с жаром заговорил об уверениях местера Натингейла в том, что всегда найдётся предлог от ступится, если бы вопреки их ожиданиям леди согласилась принять его предложение. Однако признался, что поступил очень неосторожно, дав ей в руки такое письмо, за что, сказал он, я дорого поплатился, как видно по впечатлению, которое оно на вас произвело. Я думаю, я будем письме отвечала Софье именно так, как вам желательно, и не могу думать иначе. Моё поведение, кажется, ясно вам показывает, что я не придаю ему большого значения. И всё же, мистер Джонс, разве в меня нет других поводов на вас сердиться? После всего, что произошло в Эптоне, так скоро завести интригу с другой женщиной, когда я думала, как вы уверяли, что сердце ваше переполнено любовью ко мне? Какое странное поведение. Могу ли я поверить в искренность любви, о которой вы мне столько твердили? Да если бы я и поверила, что ожидает меня с человеком, способным быть настолько непостоянным. Ах, Софья, не сомневайтесь в искренности чистейшего чувства, такое когда-либо пылало в человеческом сердце. Подумайте, дорогая, в каком я был ужасном положении, какое овладело мной отчаяние. И если бы я мог, обожаемая Софья, льстить себя самой слабой надеждой, что мне когда-нибудь позволено будет броситься к вашим ногам, как бросаюсь я теперь, то никакая женщина в мире не в силах была бы пробудить во мне и тени в сколько-нибудь предосудительных в нравственном отношении помыслов. Быть неверным вам, о Софья, если вы можете быть настолько добры, чтобы простить прошедшее, да не остановят вашего милосердия опасения за будущее». Никогда не было более искреннего раскаяния. О, пусть примирит оно меня с небом, небом заключённым в вашем сердце. Искреннее раскаяние, мистер Джонс, даёт прощение грешнику, но его прощает судья, для которого открыты все наши помыслы. О человеку можно обмануть, и нет никакого верного средства избежать обмана. Вы должны поэтому ожидать, что если раскаяние ваше, побудет меня простить вас, то я потребую от вас убедительного доказательства вашей искренности. Требуйте любого доказательства, какое только в моей власти, с жаром сказал Джонс. Время, только время, мистер Джонс, может убедить меня в том, что вы действительно раскаиваетесь и твердо решили отказаться от порочных привычек, за которые я бы вас возненавидела, если бы считала, что они укоренились в вашей натуре. Не считайте меня таким дурным. На коленях прошу, умоляю вас оказать мне доверие, и всю свою жизнь я посвящу на то, чтобы его оправдать. Посвятите хотя бы часть её. Кажется, я довольно ясно сказала, что не откажу вам в доверии, когда увижу, что вы его заслуживаете. После всего случившегося с сэр, разве могу я полагаться на одни ваши слова? Хорошо. Не верьте моим словам, отвечал Джонс. Я располагаю более надёжной порукой, залогом моей верности, и он рассеет все ваши сомнения. Каким залогом? спросила Софис с некоторым удивлением. Сейчас я покажу вам его, мой прелестный ангел, сказал Джонс, беря Софию за руку и подводя её к зеркалу. Вот он. Взгляните на эту очаровательную фигуру, на это лицо, на этот стан, на эти глаза, в которых светится ум. Может ли обладатель этих сокровищ быть им неверным? Нет, это невозможно, милая Софья. Они навеки приковали бы самого Дориманта, самого лорда Рочестера. Доримант, светский лев и распутник, персонаж из пьесы Этериджа Щёголь. Вы бы в этом не сомневались, если бы могли смотреть на себя чужими глазами. Софья покраснела, и не могла удержаться от улыбки, но потом опять нахмурила брови и сказала, «Если судить о будущем по прошедшему, то образ мой также исчезнет из вашего сердца, когда я скроюсь с ваших глаз, как исчезает он в этом зеркале, когда я ухожу из комнаты. Клянусь небом, клянусь всем святым, он никогда не исчезнет из моего сердца. Ваша женская деликатность не может понять мужской грубости и того, что я не могу как мало участвует сердце в известного рода любви я никогда не выйду замуж за человека сказала софия очень серьёзно который не научится быть настолько деликатным чтобы перестать чувствовать это различие я научился отвечал джонс я уже научился то мгновение когда у меня появилась надежда что софия может стать моей женой сразу этому научило И с этого мгновения ни одна женщина, кроме вас, не способна возбудить во мне ни грубого желания, ни сердечного чувства. Справедливость этих слов покажет время. Ваше положение, мистер Джонс, теперь изменилось, и могу вас уверить, я этому очень рада. Теперь у вас будет довольно случаев встречаться со мной и доказать мне, что и ваш образ мыслей тоже изменился. Вы ангел, воскликнул Джонс. Как мне отблагодарить вас за вашу доброту? И вы говорите, что вас радует благополучная перемена в моей жизни. Поверьте же, сударыня, поверьте, что вы одна дали цену этому благополучию, поскольку я ему обязан надеждой. Ах, Софья, не откладывайте ее осуществление. Я буду беспрекословно вам повиноваться. Не смею ничего вынуждать у вас больше, чем вы позволяете. Но умоляю вас, сократите срок испытания». Скажите, когда могу я ожидать, что вы поверите тому, что клянусь вам, есть святая истина? Согласившись пойти так далеко, я прошу вас, мистер Джонс, не вынуждать у меня никаких обещаний, убедительно прошу. Ради бога, не смотрите на меня так сердито, дорогая Софья. Я ничего у вас не вынуждаю и смею вынуждать. Позвольте мне только ещё раз спросить вас, назначить срок. Будьте милосердны его страсть нетерпива но ну, может быть год божий мой софье вы назвали целую вечность может быть немного раньше не надоедаете мне если ваша любовь ко мне такая как я желаю то мне кажется вы должны быть теперь довольны доволен не называйте моего ликования тем холодным словом о сладкой надежде Будь уверенным, что придёт благословенный день, когда я назову вас моей, когда все страхи исчезнут, когда я буду иметь высокую, нессказанную, безмерную, упоительную отраду заботиться о счастье моей Софии. Наступление этого дня зависит от вас, сэр. Ангел мой, божество моё, слова эти сводят меня с ума от радости. Я должен, я не могу не поблагодарить милые уста, даровавшие мне блаженство. Ион заключил Софию в объятия и поцеловал так пылко, как никогда раньше не осмеливался. В эту минуту Вестерн, подслушивавший некоторое время у дверей, ворвался в комнату и закричал: "На охот не челать! А ту её малый, а ту, а ту, вот так, вот так горько. Ну что, покончили назначиваем на день, когда же завтра или послезавтра не вздумайте откладывать и на минуту дольше. Я уже решил". «Позвольте вас спросить, сэр», — сказал Джонс, — «не заставляйте меня быть поводом». «Вступай ты со своими просьбами. Я думал, в тебе больше огня, и ты не поддашься на девичьи штучки. Все это вздор, поверь мне, фигли-мигли. Она готова под венец хоть сейчас. Разве не правда, Софи?» «Ну, признайся же, скажи хоть раз в жизни правду. Что ж ты молчишь? Почему не отвечаешь?» «Зачем же мне признаваться, сэр», — отвечала Софья, — «если вы так хорошо знаете мои мысли». Ельна сказана, так ты согласна? Нет, сэр, я своего согласия не давала. Так ты не хочешь за него ни завтра, ни послезавтра? Нет, сэр, у меня нет такого желания. И я скажу тебе почему? Потому что тебе нравится быть непослушной, мучить и раздражать твоего отца. Пожалуйста, сэр, вмешался Джонс. Да и ты-то росчинок не больше того, остановил его Вестрен. Когда я ей запрещал, так только и было, что вздохи да слёзы, да тоска, да письма: "Теперь я за тебя, она прочь, лишь бы на перекор. Она ведь и шли выше того, чтобы подчиняться приказаниям отца и слушаться его совета. Всё дело в этом. Ей бы только досаждать и перечить отцу". "Чего же папеньке от меня угодно?" спросила Софья. "Чего мне от тебя надо? Дай ему руку сию минуту. Извольте, сэр, я вам повинуюсь". Вот моя рука, мистер Джонс. И ты согласны идти под венец завтра утром? Я готова вам повиноваться, сэр, отвечала Софья. Ну так завтра же утром сыграем свадьбу, воскликнул Вестрон. Хорошо, папенька, я согласна, если такова ваша воля. Тут Джонс упал на колени и принялся в выступлении покрывать поцелуями руки Софьи, а Вестрон заплясал и запрыгал по комнате, восклицая: "Да куда же провалился Олверти?" Всё возится с этим крыщкотвором Даулингом, когда тут есть дело поважнее. И он побежал отыскивать Олверти, очень, кстати, оставив влюблённых на несколько минут наедине. Скоро однако он возвратился с Олверти, приговаривали: "Если не верите мне, спросите у неё самой, ведь ты согласилась с Софией завтра же обвенчаться". "Это было ваше приказание, сэр", отвечала София, "и я не смею его слушаться". "Надеюсь, сударыня", сказал Олверти племянник мой будет достоин вашей доброты и сумеет, подобно мне, оценить великую честь, которую вы оказываете моей семье. Союз с такой очаровательной и прекрасной девушкой сделал бы честь самым знатным людям Англии. — Да, — подхватил Вестерн, — а позволь ей мяться да колебаться, так долго бы еще не видать вам этой чести. Я принужден был прибегнуть к отцовской власти. — Надеюсь, сэр, — Здесь нет никакого принуждения, спросил Олверти. Что ж, если вам угодно, ведите её взять слово назад. Ты очень раскаиваешься, что дала ей вы или нет? скажи, Софья. Нет, не раскаиваюсь, папенька, отвечала Софья. И думаю, что никогда не раскаюсь ни в одном обещании, которое я дала ради мистера Джонса. В таком случае, племянник поздравляю тебя от всей души, сказал Олверти. Тыще свевееший из смертных. Позвольте поздравить и вас с ударением по случаю этого радостного события. Я уверен, что вы отдали свою руку человеку, который оценит ваше достоинство и приложит все старания, чтобы заслужить вашу любовь. Приложит старания? Да он постарается, за это я поручусь, воскликнул Вестрон. Слушай, Олверти, держу 5 фунтов против кроны, что ровно через 9 месяцев завтрашнего дня мы будем иметь внучка. Да так скажи, чего верить подать, бургонского, шампанского или чего другого? Чегонибудь надо, потому что клянусь Юпитером, мы сегодня же от праздную помолвку. Извините, сэр, отвечал Олверти, я с племянником уже дал слово, не подозревая, что дело придёт к развязке так скоро. Дал слово в Осквинг-сквер. Как бы не так. Я ни за что на свете не отпущу тебя сегодня. Ты у меня поужинаешь. Знать ничего не хочу. — Нет, извините, дорогой сосед, я дал слово, а вы знаете, что я всегда держу свое слово. — Да тому, что обещал, — спросил Сквайр, и когда Олверти ответил, кому он идет и с кем будет, он воскликнул. — Черт возьми, только я поеду с тобой, Софья поедет. Сегодня я с тобой не расстанусь, а разлучать Тома с невестой было бы жестоко. Это предложение было тотчас же принято Олверти, Софья тоже согласилась, взяв сначала с отца обещание ни слова не говорить о её помолвке